Дятел ворону глаз не выклюет. Голубое небо подпирали макушки могучих ельей, облаченные в сверкающей на солнце иней. Воздух был таким свежим, что его хотелось не вдыхать, а пить. Пробираясь вглубь леса по глубоким рыхлым сугробам, размеренными и широкими шагами шел одинокий путник в распахнутом тулупе. Он опирался на слегу из длинной тесаной осины и придерживал лямку, перекинутую через плечо рюкзака. Чтобы не завязнуть в снегу, ему приходилось высоко поднимать ноги, обутые в снегоступы из ивовых прутьев. Они его выручали и справлялись со своей задачей весьма успешно. Но будь он на лыжах, продвижение оказалось бы куда быстрее, и он бы смог сэкономить больше сил и времени. Что касается сил, то их у него было в избытке. А вот времени... Времени у него оставалось мало. Через пару часов солнце пойдет к закату, и тогда через лес ему придется пробираться в сумерках, Утешало одно, что пункт назначения, к которому он был намерен добраться за светло, по его прикидкам, должен был находиться где-то неподалеку. Вот дойдет, а там уже можно будет и расслабиться, попариться в банке, как следует подкрепиться и отдохнуть с дороги. Он подошел к некрубокой ложбинке между двумя пригорками и ненадолго остановился, чтобы свериться с ориентирами и определить свое положение на местности. — Да... Давненько он здесь не бывал. Не хватало еще заплутать в трех соснах. Ну, насчет трех сосен это он пошутил, так как их на пригорке было не три, а две. Вон они, две близняшки-сестрицы из одного корня устремились к солнышку своей буйной головушки. Он пригляделся и опознал на стволе одной из них знакомую метку. Встал под нужным углом и увидел просвет между дремучего чистокола, который указывал, куда нужно было идти, что означало, что конец пути уже близок. Человек стянул с руки мокшую изнутри рукавицу, зачерпнул пятерней горсть спрессованного девственного снега и, выдыхая клубы горячего пара, закинул ее в рот. Плотный ком захрустел на зубах. Человек перевел дыхание и на миг свежил веки всем телом потягиваясь приятной истоме, и почувствовал, как по разгоряченной гортани потекли ручейки приятной прохладной влаги. Сверху хрустнула ветка, и на шапку шлепнуло что-то мягкое, а потом ледяная изморозь сыплась ему за воротник. Он прикрылся ладонью от ослепительных солнечных лучей, запрокинул голову и посмотрел наверх. Там резвились две белки. Они не обращали на него никакого внимания прятались друг от друга в густых ветвях и играли друг с дружкой в догонялки. «Вот озорницы!» — усмехнулся он, наблюдая за ними. Снял с головы шапку и оттряхнул от снега. «И не говори, этим бы только озорничать!» — услышал он чей-то гортанный голос неподалеку. «Целый день по деревьям мечутся туда-сюда, туда-сюда. У меня от них скоро уж голова закружится, и не имется же им рыжим бессинятым». Человек осмотрелся вокруг но рядом с собой никого не заметил. Ему было известно, что в этом лесу обитают и кикиморы, и лешие, но это его не пугало. Он был человек бывалый, и посему был уверен, что никто из них ему не навредит, потому что таких, как он, они не трогают. Таких, как он, они чуют за версту и сами обходят их седьмой дорогой. Понимают, что с такими только свяжись, потом себе дороже выйдет. — А ты кто? — поинтересовался путник у невидимого собеседника. Коль не боишься, то хоть покажись. О чем мне тебя бояться? – ответил с усмешкой тот. Эко невидаль. Да ты не крути башкой-то. Посмотри наверх. Да разжуй глаза. Да вот он я. Да не там. Бери левее. Тьфу ты, вот ты где, произнес путник. Теперь вижу. Насогнувшись под его тяжестью макушкой молодой Еле восседал большой старый ворон. Его черные перья блестели на солнце, как растопленная смола переливались в лучах заката и отливали синевой. «Прости, дружище, что не сразу тебя приметил», — обратился к нему человек, приветливо улыбаясь. «А ты не спеши набиваться ко мне в друзья», — степенно важничая в ответ его молвил ворон. «Ишь, какой прыткий выискался! Много у вас тут таких разных ходит. Да только не все потом возвращаются назад. Если с каждым я кшаться, не слишком ли много чести?» Ты чё такой хмурый неприветливый? Или я чем-то тебя обидел? Вот чудак-человек. Да где ты видел приветливых ворон? Чай я тебе на собака, Чтоб перед тобой хвостом-то вилять. А мрачно я потому, Что всякий ворон весь не горя, Печали и несчастий Улавливаешь суть? Понимаешь, на что я намекаю? Ну ты загнул, добродушно усмехнулся путник. Напустил тут мистического тумана И думает, что на меня это подействует. «Нет, уважаемый, меня этим не проймешь. Горе я столько повидал на своем веку, что тебе столько и не снилось. А невзгод у меня и без тебя хватает. От них, как от укусов комаров и мошек, никто не застрахован. А что касается печали, то я тебе не красная девица, чтобы печалиться и заливаться горькими слезами. Вот и тебя, если хочешь, могу развеселить». «Вот еще», — проворчал старый ворон, нахухлился, важно, пуще прежнего, — Я тебе что, сорока? Это им подавай разные развлечения. А мы – вороны, птицы серьезные, и нам нет дела до этих глупостей. Ну, раз так, то тогда, конечно, понимаю, – закивал человек, прячу улыбку в заснеженную бороду. Он напустил на себя серьезный вид, хотя в глазах продолжал искриться лукавый огонек. Что вам прокус пустого веселья, когда есть более важные дела? Например, подумать о вечном и о том, что в этом мире бренно. И, мол, как ни беги от беды, она все равно настигнет тебя везде. — Вот. Вот это уже отрадно слышать. одобрительно защелкал клювом ворон. — Приятно встретить сведущего человека. Не то, что некоторые. Недавно проходили тут одни. — Смотри, братан, нифига себе, какая здоровая ворона! — воспроизвел он в голоса непрошенных гостей — намеренно искажая интонацию. «Ба, да ты слышал, да она еще и разговаривает, может запульнуть у нее чем-нибудь, слове мы принесем к своим, вот они удивятся». Срам, да и только. Никакого уважения. И откуда только такие берутся? У нас хоть и глушь, но такой дикости мы здесь не видали. Ну ничего, наша матушка их быстро образумит. При упоминании о матушке человек насторожился но ничем не выдал свою заинтересованность. Зачем кого-то еще посвящать свои планы? Да еще этих странные гости, о которых ему поведал ворон, объявились здесь совсем не кстати. Интересно, кто они и чего им здесь понадобилось? Уж не той ли самой причине они явились сюда, по которой пришел и он. — А что, матушка ваша, что и в самом деле она так строга? — поинтересовался он, как бы невзначай что может мигом поставить на место этих нарушителей спокойствия? «Строга!» «Это еще мягко сказано», убедительно заверил его ворон. «Если что не по ейному то любого скрутит в бараний рог или отходит, как коромыслом по хребту, что потом ошведки будут собирать по всему лесу». «Ух ты! Прям не матушка, а какая-то баба-богатырь!» стал нарочно подтрунивать над ним вороном человек. «Скалься, скалься!» не принимая обиды на свой счет, ответил ворон. — Коль не веришь мне, сам вскоре в этом убедишься. — Да мне что? Мое дело сторона. Человек дал понять, что его это все не интересует. — Да и на кой я сдался вашей матушке? — иду я по лесу тихо, мирно, никого не трогаю. Глядишь, она меня и не заметит. — Не заметит. Как же? передразнил его ворон. — Как бы не так. Ты шибко ты не обольщайся. Она обо всем ведает, что в этом лесу происходит. Стоит только кому-нибудь здесь появиться, то ей тут же об этом сообщают. — Правда? И кто же ей обо всем сообщает? — Да все, — ответил ворон. И гортанно заклекотал. Человек расценил этот клекот, как подобие сардонического смеха. — И кто все? — Все — это значит все, — ворон щелкнул клювом и взмахнул крылом, как отрезал. — А больше знать тебе не положено. Уж больно, ты любопытный, как я погляжу а сам, между прочим, не так прост, как прикидываешься. — Да ну тебя, — отмахнулся человек, — скажешь тоже. Больно нужно мне перед тобой прикидываться. На, вот лучше. Он сбросил с плеча рюкзак, покопался в нем и вынул из него завернутый тряпицу шматочек сала с темно-бордовой мясистой прослойкой. Из поясных ножен путник извлез острый, как бритва нож, и умелым движением отделил от него толстый аппетитный ломтик. «На, держи. Давненько поди тебя таким угощением никто не баловал». «Это что?» – ворон спрыгнул с макушки ели на толстую разлапистую ветку, повернул голову на бок и заинтересованно уставился на протянутый ему кусочек сала. «Решил меня, значит, этим подкупить?» «Ты чего такой подозрительный?» – рассмеялся путник. «Зачем мне тебя подкупать? Ведь мне ничего от тебя не надо. Это так, от души». Просто узрел в тебе родственную душу. Вот и захотелось тебя угостить. И чего ты увидел во мне такого родственного? Удивился вор. Ведь ты человек, а я, как видишь, птица. Так-то оно так, лукаво сощурившись, согласился с ним путник. С этим не поспоришь. Но видишь ли, тут вот какое дело. Человек оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит. И, прикрыв рот ладонью, сообщил ему по секрету. В некотором роде я тоже птица. «Да ладно!» — ворон откинул голову назад и стал присматриваться к нему более внимательно. «Да не может быть!» «Может, может!» — заверил его человек. «Так ты что, стало быть, из этих?» — ворон понизил голос до шепота и в подтверждении своих слов сделал пару взмахов крыльями. «Угу, ага, из этих!» — подтвердил его догадку путник. «И в кого оборачиваешься?» — деловито поинтересовалась птица. «Уж неужели тоже ворона?» «Нет, вот тут ты не угадал». «Ну, не томи, говори!» Нетерпеливо заерзал на ветке ворон. «Так уж и быть!» По-свойски подмигнул ему человек. «Открою тебе свой секрет. Когда мне нужно в кого-то превратиться, то я оборачиваюсь в дятла. Только чур уговор об этом никому». «Эва, ну что?» произнес ворон с уважением. «Ну, теперь понятно, что между нами общего». «Понял теперь? Так что не побрезгай подарком и давай угощайся, а то у меня уже пальцы мерзнут». Путник вновь протянул ему кусок. После доверительного разговора ворон стал куда посмелей. Он ухватил лоснящееся от жира сало, примастил его перед собой на ветку и, осторожно придерживая когтистой лапой, чтобы невзначай не выскользнуло, отщипнул клевом маленький кусочек, проглотил и аж закурлыкал от удовольствия. — Благодарствую, мил человек, — поклонился он ему. — Или мне теперь называть тебя дятлом? — А как хочешь, так и называй, — ответил тот и закинул рюкзак через плечо. — Ведь мы с тобой теперь, можно сказать, побратимы. — Как там про воронов говорят? — Ворон ворону, а у нас, значит, будет так. Дятел ворону глаз не выклюет. Он добродушно рассмеялся, поправил на себе снаряжение и, надел рукавицы и выдернул из сугроба воткнутую слегу. — Ладно, друг, заболтался я тут с тобой, а тем временем солнышко идет к закату. — Ну, бывай, попируй тут волю, поклюй свеженького сальца, а мне пора идти. Мои дела сами себя не сделают. — В добрый путь, — каркнул ворон ему в напутствие, — забирай левее, иди мимо тех двух сосен, а потом все прямо-прямо. — Спасибо за совет, — переставляя ноги в снегоступах, На ходу выкрикнул ему путник. «Как-нибудь разберусь. Я бывал уже здесь, когда-то раньше. Так что будь спокоен, не заплутаю».